Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучшить первый случай у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм ко ковсеночный под открытный день, когда, собственно, и есть первый случай то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила. Купец и жена его были в отчаянии. Равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалась. Надежд никаких не было помочь горю. Столько было знать и с такими фамилиями, а они простые купцы, которые, хотя в своем месте что-нибудь значили, но здесь в таком скоплении христианского величия совсем потерялись. И вот однажды, сидя в горе под своей кибиточкой, за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с неварями и рыбарями. То есть вообще с простым народом. А тогда уж какая радость! И полиция свирепеет, и духовенство заморится, Вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, Когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, А они не того доспевали. Они ехали, томились, Дома дело на приказческие руки бросили, и дорогую за все в три дорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение. Пробовал купец раз и два до дьяконов, готов был дать благодарность, но и думать нечего. С одной стороны одно стеснение в виде жандарма с белой рукавицей или казака с плетью, их тоже пришло к открытию мощей множества. А с другой еще опаснее, что задавит сам православный народушка, Который волновался, как океан. Уже были и разы, и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною В пять, в шесть сот человек, и как попрут, да поналяжут стеной дружненько, Так из середины только стонда пах пойдет. А потом по освобождении много вида на женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец уверчины, а две-три души совсем Богу представлялись».